Глава 11. Слуги, перепугавшись, побежали за фонтенейским врачом, но что за недуг у Дезесента, тот так и не понял. Пробормотав какие-то медицинские термины, пощупав Дезесенту пульс и посмотрев язык, доктор попробовал вернуть ему дар речи, но ничего не добившись, прописал успокоительное и полный покой и сказал, что навестит его завтра. Но Дезесент замотал головой из последних сил давая понять, что не одобряет рвение слуг и гонит пришельцев вон. С тем врач и отбыл, и раструбил на весь город об эксцентричности дезесентного жилища, обстановка которого привела его в ужас и изумление. Слуги не смели больше и шагу ступить из дома, однако, к великому их удивлению, хозяину несколько дней оправился, и вскоре они увидели, что он, как ни в чем не бывало, барабаня пальцами по оконному стеклу, беспокойно смотрит на небо. Однажды к вечеру Дезесент позвонил коротким звонком и велел приготовить чемодан для длительного путешествия. Старики супруги принялись по его указаниям собирать в дорогу нужные вещи, а сам он нервно ходил по каюте столовой, изучал расписание, а затем, возвращаясь в кабинет, снова вглядывался в небо и тревожно и удовлетворенно. Погода уже неделю была ужасной. По серым небесным нивам текли реки черной копоти, груды облаков походили на обломки скал. Временами волны тучи переполнялись влагой и обрушивали на равнину потоки дождя. Но однажды небо изменилось. Черные реки иссякли и пересохли, облака растаяли, небо разгладилось, затянулось розоватой дымкой. Потом мало-помалу дымка как бы осела, и округу окутал влажный туман. Страница 86. Дождь не изливался потоками, как накануне, а моросил и был частым колким пронизывающим. Он размывал аллеи, затоплял дороги и бесчисленными нитями связывал небо и землю. Свет стал мутным и блеклым. Деревня превратилась в вязкое, бурае месиво, приводившееся в движение колкими дождевыми струйками. Природа погрузилась в скорбь. Все краски потускнели, одни только крыши поблескивали на фоне погасших стен. «Ну и погодка», — вздохнул старик-слуга, положив на стул одежду, истребованную хозяином, костюм, шитый некогда в Лондоне. Дес Эссент никак на это не откликнулся, потер руки и подошел к книжной полке, на которой лежала стопка разнообразных шелковых носков. Он подумал, какой бы цвет выбрать, и с учетом хмурой погоды собственного туалета в однотонно-серых тонах и характера своих планов, решительно схватил тускло-желтую пару, поспешно натянул их, надел высокие тупоносы и башмаки с застежками, серый клетчатый в коричневую крапинку костюм, котелок, накинул синюю цвета льна крылатку и последовал за слугой, который ели волок два, большой поменьше чемодана, баул, шляпную картонку и чехол с зонтами и тростями. Прибыв на вокзал, Дезесент объявил слуге, что не знает, когда вернется, через год, через месяц, через неделю, а может и раньше, приказал ничего не менять в доме, уплатил старику жалование наперед в счет своего примерного отсутствия и сел в вагон, а тот в изумлении остался стоять на перроне, разинув рот и разводя руками. Дезесент оказался один в купе. За окном, похожим на мутное стекло аквариума, в косых струях дождя Стремительно убегала прочь равнина, однообразная и унылая. Дезесент погрузился в раздумий и закрыл глаза. Вот и еще раз пережил он приступ жестокой тоски в столь желанном и обретенном, наконец, уединении. Когда-то он так мечтал о тишине после всей выслушанной им болтовни. А теперь обретенная эта тишина давила на него невыносимо. Как-то утром проснувшись, он почувствовал себя узником в тюремной камере. Губы у него шевелились, в глазах стояли слезы. Он пытался что-то выговорить и судорожно дышал, как после долгих рыданий. И столь же безумно вдруг захотелось ему пройтись пешком, увидеть живое человеческое лицо, поговорить с кем-нибудь, включиться в общую жизнь. Он даже под каким-то предлогом в тот день позвал к себе слуг и не отпускал их. Но беседовать с ними было невозможно. Во-первых, старики привыкли к молчанию и работе, напоминавшей уход за больным, и потому стояли почти как немые. А во-вторых, Дезесент приучил их соблюдать дистанцию, и это тоже не располагало к беседам. Вдобавок, они отличались инертностью ума, и на все вопросы отвечали лишь односложно. Страница 87. Стало быть, никакой пищи для души, никакого облегчения старики-слуги дать ему не могли. Одновременно с этим произошло с ним и другое событие. Накануне он, чтобы успокоить нервы, принялся перечитывать Диккенса. Однако действовало чтение не умиротворяющее, отнюдь нет. Мало-помалу, являя ему картины английской жизни, оно исподволь стало оказывать совершенно обратное действие. Постепенно созерцание всех этих условных образов пробудило в нём новую жажду. Ему захотелось увидеть их в натуре и отправиться в путешествие, сделать образ реальностью. И тут же его потянуло к новым впечатлениям, к побегу от изнурительного пира ума и тупого перемалывания пустоты. Ненастья за окном укрепила его в этих мыслях. Сплошные туманы и лужи прямо-таки не позволяли ему подумать о чем-то постороннем и отвлечься от мечтаний, навеянных чтением Диккенса. Наконец он не выдержал и решился». Нетерпение его было так велико, что он прибыл на вокзал задолго до отхода поезда, чтобы поскорее покончить с одиночеством и очутиться в уличной толкотне, в вокзальной толпе и суматохе. «Я еще жив», — сказал он себе, когда локомотив, замедляя свой танец, вкатывал в ротонду дебаркадера «Со» и делал заключительные «Па» в такт смолкающему грохоту поворотных кругов. Выйдя в город, на бульвар «Де Анфер», Дезесент окликнул извозчика, очень довольный, что по рукам и ногам связан вещами и чемоданами. Посулив ему солидные чаевые, он нанял фиакр с кучером в брюках орехового цвета и красном жилете. «Оплата почасовая», — сказал он. «Поедем на Револи». «Остановитесь у Голиньяни-Мессенджа». Ему захотелось до отъезда купить путеводитель по Лондону бдекера или мурея феакар тяжело двинулся с места вздымая колесами круги грязи плыли по настоящему болоту небо казалось лежало прямо на крышах со стен домов лило ручьями водостоки переливались через край мостовые были покрыты коричневой жижей прохожие то и дело подскальзывались проезжавшие омнибусы заставляли пешеходов останавливаться и прижиматься друг к другу. Женщины подбирали юбки до колен, съеживались под зонтиками и жались к витринам, чтобы их не окатило грязью. Косой дождь проникал в фиакр сквозь занавески. Дес-Эссенту пришлось поднять стекла, и теперь они были расчерчены полосками воды. Брызги грязи сверкали на боках фиакра, как фейгерверк. Наверху по крыше и багажу, словно горох из мешка, сыпался дождь, и Дезесент, убаюканный этим стуком, мечтал о своем путешествии. Здесь, в Париже, не ненастье, уже задаток, уже начало Англии. Перед глазами Дезесента расстилался теперь дождливый, огромный, беспрерывно дымящийся в тумане безбрежный Лондон, от которого несло расплавленным чугуном и сажей. Примечание к странице... 87. -й. Галиньяни Мессенджер. Английская. Вестник Галиньяни, основанная в 1814 году братьями Галиньяни и печатающаяся в Париже английская газета. В ней публиковались выдержки из газеты Англии и Франции, в которых сообщались ежедневные новости политики, литературы и коммерции. Конец примечания. Страница 88-я. Потом, насколько хватало взгляда, замелькали нескончаемые доки с их кранами, лебедками, ящиками, множеством копошащихся людей. Одни торчали на мачтах и реях, другие на набережных, задрав зады кверху, заталкивали в подвалы бочки. Все это шевелилось на берегах у гигантских пагаузов, омывалось темными и смердящими водами фантасмагорической темзы, Среди леса мачт, среди тьмы балок, вздымающихся к тусклым облакам небосвода, по которым на всех парах мчались одни поезда, другие прокладывали себе путь по земле, по желобам, крыш и, спуская страшные вопли, выплевывали дым из водостоков на улице и бульвары, где вспыхивали в вечных сумерках чудовищно яркие и навязчивые рекламы, и текли потоки экипажей среди толп, молчаливых и деловых людей, целеустремленно шагающих вперед с прижатыми к бокам локтями. дзсн дрожал от упоения, чувствуя себя затерявшимся в мерзком мире торгашей, в глухом тумане, в кипучей деятельности, во всей этой системе зубчатых передач, дробившей и перемалывавшей миллионы обездоленных, тогда как филантропы в виде утешения предлагали им чтение Библии и пение псалмов. От толчка фиакра Дезесента подбросило на сиденье, и мираж исчез. Он глянул в окошко. Было уже темно. Сквозь туман мерцали в желтоватом ореоле газовые рожки. Ленты огней плыли по лужам, и, казалось, вращались вместе с колесами экипажей среди подрагивающих струек чудящего пламени. Дезесент попытался разглядеть, где проезжает, узнал «каррузель», и вдруг неизвестно почему — Быть может, из чувства противоречия стал думать о совершенно ином и от туманных видений перешел к мыслям самым обыденным. Вспомнил, что слуга, собирая чемоданы, забыл положить в несесерк зубную щетку. Дезесент пересмотрел список своих вещей. Все было на месте, но досада, что щетка забыта, не оставляла его до тех пор, пока кучер, остановившись, не положил конец его воспоминаниям и чувству дискомфорта. Они стояли на револи у вестника Галиньяни. Между двумя витринами изобиловавшими альбомами и книгами была видна дверь с матовыми стеклами. К ней крепилось множество табличек, вырезок из газет, обрамленных картонными рамками, голубых телеграфных бланков. Дезесен подошел ближе, привлеченный разнообразием книжных переплетов. Одни были из гофрированного картона, ярко-голубые и густо-зеленые, но непременно с золотым тиснением и серебряным обрезом. Другие из калинкора, то светло-коричневые и светло-зеленые, то цвета гусиного помета и красной смородины, с оттиснутыми на корешке и лицевой обложке черными полосками. Во всем этом было нечто антипарижское, весьма утилитарное и грубое, но вместе с тем позволявшие сим-книгам смотреться все же лучше, чем третьесортная французская продукция. Страница 89 То тут, то там лежали открытые альбомы с юмористическими сценками из Морье и Джона Лича, или лупками на тему несущихся через равнины Кавалькат-Колкотта. На этом фоне бросались в глаза несколько французских романов, в которых английская кислятина смешалась с добродушной и самодовольной пошлостью собственного производства. В конце концов он оторвался от витрины, толкнул дверь и вошел в просторную читальню, битком набитую народом. Иностранки, сидя в креслах, рассматривали карты и что-то бормоча на своих тарабарских языках обсуждали увиденное. Приказчик принес ему целую кипу путеводителей. Дезесен тоже уселся и принялся листать их. Мягкие обложки гнулись у него в руках. Просмотрев принесенное, он раскрыл Б. на главе о лондонских музеях. Характеристики, данные в путеводителе, были лаконичными и точными. По мере того, как он увлеченный читал, его внимание переключилось со старой английской живописи на гораздо более ему близких новых мастеров. Он вспомнил некоторые из современных картин, виденных им прежде на международных выставках, и подумал, что, может быть, встретит их в Лондоне, как, к примеру, работы Милоса с его лунно-серебристым бдением святой Агнесы, или иностранный манер расцвеченный Индиго и гумигутом полотна Уатса, выглядевший так, будто их затеял больной Моро, писал анемичный Микеланджело, а докончил полюбивший синеву Рафаэль. В числе прочих его холстов Дезесенту вспомнились осуждения Каина, Ида, Евы, в которых сквозь причудливую амальгаму трех великих мастеров проступал лик британца, педанта и эстета, ученого и мечтателя, одержимого тонами то суровыми, то жестковатыми. Воспоминания об этих картинах обступили Дезесента. Приказчик, удивленный видом зачитавшегося покупателя, Поинтересовался, какой из путеводителей тот выбрал. Дезесент рассеянно посмотрел на него, но, спохватившись, извинился, заплатил за Абадекера и вышел на улицу. Сырость была пронизывающей. Ветер дул сбоку и хлестал дождем по стенам. «Поезжайте вон туда», — бросил Дезесент кучеру и указал ему на некое заведение в конце галереи на углу улиц Ривали и Кастильоне, которое беловатым светом своих окон В миазмах тумана и бесприютности ненастья напоминала гигантский ночник. То был винный погреб Бодега. Дезесент очутился в вытянутой, как длинный коридор, зале. Ее свод подпирался чугунными столбами, а вдоль стен шли ряды высоких винных бочек. Их пузо было затянуто железными обручами и украшено деревянной решеткой, напоминавшей подставку для трубок. Из нее торчали ножки бокалов, похожих на тюльпаны. В подбрюшье каждой бочки находился керамический краник. Венчали же все королевский герб и цветная этикетка с указанием сорта вина и цены всей бочки, бутылки или бокала. Примечание к странице 89 -й. Лич Джон. Годы жизни. С 1817 по 1864. Английский карикатурист. Работал в журнале «Панч». Уатс Джордж Фредерик. Годы жизни. С 1817 по 1864. Английский художник и скульптор. Миллес Дж. Эверетт. Годы жизни. 1829 по 1896. Английский художник Пре-Рафаэлит. Конец примечания. Страница 90. В проходе между бочками, освещаемым газовыми рожками безобразной серой стальной люстры, располагались столики, на которых стояли плетенки с печеньем «Палмерс» и солеными сухариками, а также тарелки с галетами и сэндвичами, на вид пресными, но внутри полными горчицы. Столики вслед за чистоколом стульев уходили в самые недра заведения. Эти недра также были уставлены бочками, а на бочках выселись бочонки с выжженными каленым железом клеймами. Дезесент расположился в этом хранилище крепких вин и ощутил себя порабощенным их густым запахом. Он посмотрел по сторонам. Вот тут выстроилась шеренга портвейнов, на вкус терпких или мягких, на цвет бордовых или малиновых. Они отличались друг от друга хвалебным перечислением своих достоинств. Олд Порт, Лайт Деликате, Кокборнс Верри Файн, Магнифисент old Регина. А вон там, выпитив брюхо, теснились бутылки с различными типами марочного испанского хереса, то приобретавшим цвет топаза, то становившимся бесцветным или дымчатым, сухим или сладким. Сан-Лукар Пасто, Пале-Дри, Оло-Розо, амон Зал был переполнен. Дезесент, облокотившись на столик, дожидался стакана портвейна. Он заказал его у джентльмена, который откупоривал бутылки с содовой Своей формой они в точности повторяли капсулы с желатином и клейковиной, веществами, которыми фармацевты смягчают горечь некоторых лекарств. Вокруг были одни англичане, бледные и нелепые протестантские пасторы в черном с головы до ног, в мягких шляпах, шнурованных башмаках, длиннополых рединготах, застегнутых на множество мелких пуговиц, с бритыми подбородками прилизанными сальными волосами и в круглых очках. Субъекты, походившие на мясников, с бульдожьими рожами, апоплексическими шеями, красными, как помидор, ушами, сизыми щеками и побычьи тупым взглядом. Бородачи, смахивавшие на обезьян. Еще дальше, в самом конце залы, какой-то дылда с волосами, как пакля, и белесой бороденкой, напоминавшей артишоковые волоски, разглядывая в лупу антикву английской газеты. Сидевший напротив него коротышка толстяк с виду американский коммодор, обветренный, толстоносый, с сигарой из-под усов, сквозь дрему взирал на висевшие по стенам карты шампанских и прочих марочных вин. Терье, Редедер, Хайдзик, Мум, выведенная готическими буквами название с изображением головы монаха в капюшоне «Дом Периньон» в Реймсе. В атмосфере караульного помещения Дезесент вдруг как-то размяк. Англичане переговаривались между собой, а он, одурев от их болтовни, погрузился в сладкие грезы. Он всматривался в стакан с пурпурным портвейном, излюбленным напитком диккенсовских персонажей, и видел перед собой седину и румянец мистера Уикфельда, неумолимый взгляд флегматика и хитреца мистера Талкингхорна, этого угрюмого адвоката из холодного дома. примечание к странице 90-й. «Олдпорт», «старый портвейн», light деликате», «легкий, нежный», «когмурнс, верри файн», «очень тонкий». Magnificent Old Regina, Изумительная Регина, английская Мистер Уикфельд, персонаж романа Чарльза Диккенса Дэвид Копперфильд Крошка Дорит, героиня одноименного романа Диккенса Дора Копперфильд, героиня романа Дэвид Копперфильд Сестра Тома Пинча, героиня романа «Жизнь и приключения» Мартина Чезлбита Конец примечания страница 91 Нет, решительно все они сошли со страниц диккенсовских романов и предстали перед ним в Бодега во плоти и крови. Воспоминания, навеянные недавним чтением, были удивительно яркими. В памяти возник диккенсовский город, возник хорошо освещенный и жарко натопленный дом с добрыми хозяевами и крепкими засовами. И крошка Доритт, и Эдора Копперфильд, и сестра Тома Пинча неспешно разливали вино. Этот город напоминал теплый ковчег, плавающий по океану грязи и копоти. Дес Эссент разнежился в Лондоне своей мечты и был счастлив, что сидит в тепле и прислушивается к реву плывущих по Темзе подле моста у Тюилери буксиров. Он допил свой портвейн. Тепло от дымивших сигар и трубок в какой-то степени согревало залу, однако, очнувшись и ощутив промозглую сырость дождливого дня, Дезесен почувствовал легкий озноб. Он заказал стакан Амонтельядо, но в этом сухом белом вине вдруг исчезла мягкая и душистая сладость Диккенса и заявила о себе мучительная болезненная пряность Эдгара По. Кошмарный образ бочонка, Из умурованного подземелья возник перед эссентом. Почудилось ему, что пошло добродушные лица англичан и американцев за столиками таят коварство и ужасные намерения. Потом он заметил, что зал опустеет и близится время обеда. Дезэсент расплатился, с трудом встал, в полном осоловении направился к выходу. Едва он вступил за порог, как ему влепили мокрую пощечину. Порывы ветра и дождя, Приводили в движение огненный веерок фонарных огней, но света от этого не добавлялось. Небо стало совсем низким, и наполовину скрыло дома. Дезесент смотрел на утопавшие во мраке разгули стихий арки улицы Револи, и ему казалось, что он находится в темном туннеле под Темсой. Но тут у него начались голодные спазмы в животе, и это вернуло Дезесента к действительности. Он снова сел в свой фиакр, Дал кучеру адрес таверны на Рюде-Амстердам у вокзала и посмотрел на часы. Было семь вечера. Еще оставалось время поужинать. Поезд отходил только без десяти девять. Он посчитал на пальцах, прикидывая расстояние от Дьеппа до Нью-Хэвена и сказал себе, «Если сведения в путеводители точные, то завтра днем в двенадцать тридцать я в Лондоне» якор остановился у таверны дессент снова спустился по ступенькам и вошел в длинную коричневую но без всякой позолоты залу перегородки в половину человеческого роста разбивали ее на отделение напоминавшие конюшенные стойла в самом широком месте залы у дверей располагалась стойка над которой возвышались огромные пивные насосы Рядом с ними громоздились копченые окорока цвета старинной скрипки, подкрашенные суриком омары, маринованная макрель, в колечках лука и кружках сырой моркови, ломтики лимона, букетики из тимьяна и лавра, можжевеловые ягоды и горошины перца в мутном соусе. Страница 92. Одно из отделений оказалось свободным. Дезесент занял его и подозвал молодого человека в черном. Тот склонился перед ним, бормоча какие-то непонятные слова. Пока накрывали на стол, Дезесент оглядел своих соседей. Как и в предыдущем заведении, островитяне с фарфоровыми глазками и красными лицами, кто задумчиво, кто надменно, были поглощены чтением иностранных газет. ли только женщины без кавалеров, сидя подвое, лицом к лицу, Дородные англичанки с мальчишечьими лицами, лошадиным оскалом зубов, румяными щеками, большеруки и длинноногие. Они с увлечением поедали рамштекс-пай, запеченное в тесте мясо под грибным соусом. Дезесен давно уже потерял интерес к еде, но теперь, поразившись аппетитом этих здоровячек, сильно захотел есть. Он спросил себя, «Окстейл суп» и с удовольствием отведал этот навар из бычьих хвостов, легкий, нежный, но вместе с тем и сытный. Затем он просмотрел меню рыбных блюд, заказал «Хат-дог», нечто вроде копченой трески, но с удовлетворением прикончив ее, при виде прожорливости своих соседей, снова безумно захотел есть, проглотил рост биф с яблоками и осушил две пинты «Эля». Мускусный запах коровника, свойственный этому светлому напитку, приятно возбудил его. Утолив голод, Дезесент через силу съел ломтик стилтонского рокфора, сладость которого слегка горчила, а также попробовал кусочек пирога с ревенем, после чего для разнообразия выпил портера, темного горьковатого пива с запахом лакрицы. Дезесент перевел дух. Вот уже много лет он так много не ел и не пил. И непривычно сытная еда заставила его желудок заработать полную силу. Дезесент расположился поудобнее, закурил и приготовился побаловать себя кофе с джинном. Дождь все не переставал. Дезесент слышал, как он барабанит по застекленному потолку в глубине залы и водопадом низвергается по водосточным трубам. В зале никакого движения. Все, так же, как и он, нежились в тепле за одной единственной рюмочкой. Языки развязались. Поскольку англичане во время разговора поднимали глаза к небу, Дезесен заключил, что они говорят о плохой погоде. Никто из них не смеялся. Все они были одеты в серый шевет с чесучево-желтой или нежно-розовой искрой. Он бросил восхищенный взгляд на их одежду. Ни цветом, ни покроем платья англичане друг от друга не отличались, и Дезесент обрадовался, что и сам ничем не выделяется из их среды и хотя бы в какой-то мере походит на коренного лондонца. Вдруг Дезесент подскочил. Не пора ли на поезд, подумал он, и посмотрел на часы. Без десяти восемь. Еще полчаса можно посидеть. И снова стал размышлять о своих планах. При таком сидячем образе жизни Дезесент мечтал лишь... О двух странах, Англии и Голландии. Страница 93. Мечта о Голландии уже давно сбылась. Однажды, не в силах больше терпеть, он бросил Париж и объездил всю Голландию вдоль и поперек. Путешествие принесло ему жестокое разочарование. Он представлял себе Голландию по картинам Теннерса, Стена, Рембрандта, Остадек. Он рисовал себе удивительные еврейские кварталы, вызолоченные солнцем, как кардаманская кожа, воображал народное гуляние на чудесных ярмарках, нескончаемые деревенские пирушки и воспетые старыми мастерами патриархальное добродушие и жизнерадостность. Гарлем и Амстердам его, разумеется, очаровали. Неотесанные деревенские жители вполне походили на персонажей Ван Остаде, И дети такие же, грубо скроенные, и жены такие же, толстухи, грудастые, пузатые. Но от их неуемного веселья и семейных пирушек ни следа. Короче, приходилось признать, что голландская школа Лувра сбила его с толку. Она стала отправной точкой фантазии Дезесента. И он устремился в погоню за ней, но выбрал ложный путь, и заплутав в своих ни в чем не сравнимых грезах, Так никогда и не отыскал эту волшебную и реальную страну, и не увидел луга, на котором среди множества винных бочонков, прослезившись от радости и в упоении отбивая ногой такт, пустились в озорной и веселящий душу пляс крестьяне и крестьянки. Нет, решительно ничего этого не существовало. Голландия оказалась такой же страной, как и все другие, и при этом отнюдь не примитивной, не благостной. В ней торжествовал протестантизм с его непоколебимым лицемерием и церемониальной чопорностью. Чувство разочарования вернулось к нему. Он снова посмотрел на часы. Оставалось еще десять минут до отхода поезда. «Как раз время расплатиться и на вокзал», — подумал он, ощущая страшную тяжесть в желудке и во всем теле. «Ну ладно», — подбодрил он сам себя, — «вот только выпью на пассажок». Он налил в стакан бренди и попросил счет. Какой-то субъект в черном, с салфеткой на руке, похожей на мажор дома, с остроконечным лысым черепом и жесткой седой бородкой, но без усов, подошел, заложив за ухо карандаш, остановился, выставил, как певец, ногу, вытащил из кармана книжечку, но не глянул в нее, а вперив глаза в потолок у люстры, начертал на бумаге ряд цифр и произвел необходимые вычисления. «Вот», — сказал он, вырвав листок из книжечки и вручив его Дезесенту. Дезесент с любопытством рассматривал субъекта как диковинного зверя. «Что за странный Джон Буль?» — думал он, глядя на эту флегматичную персону, слегка напоминавшую своим выбритым лицом рулевого американского флота. В этот миг дверь в таверну открылась. Вошедшие принесли с собой запах мокрой псины. С ним смешался угольный дымок, который просочился по полу с кухни через хлопавшую на сквозняке дверь без щеколды. Дезесент был не в силах пошевелиться. Им овладела приятная слабость. Примечание к странице 93. Теннерс, Давид Младший, «Годы жизни». С 1610 по 1696 фламандский художник писал жанровые картины, изображающие народный быт. Стэн Ян, годы жизни, с 1626 по 1679. Голландский художник изображал пирушки, свадьбы, бытовые сцены. Ван Остаде, семья голландских живописцев из Гарлема. Андриан Ван Остаде. Годы жизни с 1610 по 1685. Мастер крестьянского бытового жанра. Исаак Ван Остаде. Годы жизни с 1621 по 1649. Брат и ученик Андриана. Писал жанровые сцены и пейзажи, например, «Замерзшее озеро». Голландская школа Лувра. Эту мысль разовьет Оскар Уальд в книге «Замыслы». С той лишь разницей, что местом несравненных ведений будет Япония, которая, по словам Уальда, ничто иное, как вымысел прекрасных художников. Что за странный Джон Буль? Джон Буль – нарицательное имя, обозначающее типичного англичанина. Первоначально персонаж серии памфлетов Джона Арбенота «Годы жизни с 1667 по 1735, появившихся в 1726 году». Конец примечание Страница 94-я Он даже не мог поднять руку, чтобы зажечь сигару, и только уговаривал себя «Ладно, ладно, вставай же, пора в дорогу». Но тотчас же находил против этого массу возражений. Зачем, мол, куда-то ехать, если можно так прекрасно путешествовать, не вставая со стула? И разве теперь он не в Лондоне с его обитателями, запахами, погодой, едой и кухонной утварью? Чего же еще ждать? Разочарование, как в Голландии. Теперь, чтобы успеть к поезду, он должен был мчаться со всех ног на вокзал. Отвращение к поездке и потребность спокойно сидеть на месте становились все сильнее и сильнее. Он еще немного колебался, теряя последнее время и отрезая себе путь к бегству. И все твердил. Вот сейчас пришлось бы бежать к кассе, толкаться с багажом. Как это непереносимо скучно потом повторил в который раз. В общем, я получил все, что хотел увидеть и почувствовать. С тех пор, как я выехал из дома, я только и делал, что набирался опыта английской жизни. И мучиться, переезжать с места на место, растрачивать и драгоценные впечатления, чистое безумие. И что это, наконец, на меня нашло, что я вдруг переменил образ мыслей, отрекся от тихих фантасмогорий своих дум и, как простофили, поверил в необходимость и пользу экскурсий. А между прочим, сказал он, взглянув на часы, пора домой. На этот раз он поднялся, вышел из таверны, велел кучеру отправляться на вокзал и со всеми своими чемоданами, с акваяжами, пледами, зонтиками и тросточками вернулся в Фонтеней, ощущая физическую и душевную усталость человека, приехавшего домой после долгого и опасного путешествия.